Глава 3. Смоленский саммит. Гонцы из Киева, Чернигова и Турова шли потоком всю зиму. Отложив геройство на полях сражений, Дима геройствовал на дипломатическом поприще. С Хаджи Гераем договорились к святкам, что называется при полном непротивлении сторон. Шемяка заключил даже не пакт, а не нападение и не оборонительный альянс, а полноценный военный союз с признанием Казани сферой московских интересов. Правда, в ответ пришлось признать Хаджи Тархан, будущую Астрахань, сферой крымских, но, я так думаю, это только к лучшему. Пусть они там друг друга сковыривают с престола и сажают обратно, а мы тем временем сил накопим. Крепости вдоль оки поднимаем, Сторожу в степь выдвигаем еще дальше. Тут некоторые горячие головы Предлагали отстроить заново елец. Но там с населением беда. Лучше мы кремник в Туле усилим, Как раз оконечность Муравской дороги. Да и металлообработку надо в княжестве развивать. Только не прямо сейчас, а чуть попозже. Еще Дима и Герай подписали отмену всех пошлин для гонцов и посольских, и понемногу думали насчет торговлишки. Но тут, я так полагаю, особой нужды нет. Если мы свалим большую орду, то неизбежно начнем резаться и все торговые дворы разнесем в дребезги пополам. Не спрячемся мы от набегов, хоть с торговлей, хоть без но можно попробовать подготовиться и одним броском за четыре-пять лет сдвинуть берег саки на быструю сосну и сейм. Последний посланец от великого князя Шемяки прискакал на сырной седьмице, то есть масленице, с приглашением прибыть в Смоленск. Так-то мы друг друга старались видеть почаще». Но зря не дергали, значит, есть какое-то дело, требующее нашего обоюдного участия. 400 километров до Смоленска, в моем времени, до Поминской трассе, 4-5 часов ходу. Даже если с водителем, то спокойно подумать все равно не выйдет, телефон не даст. Жена, дети, Ольга, люди из правительства или Центробанка, которым никак нельзя сказать «Василий Васильевич просил не беспокоить». «Может, из-за этой дерготни мы и не успеваем обмыслить как следует. Ошибаемся, принимаем решения, которые через год-два выглядят откровенно дурацкими. То ли дело тут, пять дней скакать от двуконь, а если княжеским поездом, то все десять, а то и пятнадцать. Целое предприятие, подправить обивку восков изнутри, княжеский медвежьим мехом, Свицкий волчьим, а остальные — обычным сукном. Проверить и при нужде починить жаровни, вставить слюду в окошки, коли выпало, или, на крайний случай, волоковые дощечки. Собрать ларцы, тулы, сундуки, туиса с одеждами, казной, необходимым снаряжением. Снедный припас упаковать, перевязать, уложить. Подарки соправителю прихватить, среди коих два десятка клеток с белыми кречетами и другими ловчими птицами. Парочку самому Диме, остальные на переговорах разойдутся. Дипломатии без презентов не бывает. Для нежной птицы, чтобы в дороге не померзли, четверо сокольничьих на санях построили нарочитую лубиную избушку с обогревом. А еще меха, стекло, наливки, порох. Это уже точно шемяки. Устюжское оружие, несколько пушек. В самом деле, коли такая оказия, как не воспользоваться. Княжеский поезд растянулся километра на два. Порой ни головы, ни хвоста за увалами не увидеть. Едут бояре, рынды, послужильцы и слуги. Ну, ровно кавалерийская дивизия на марше, особенно две сотни конвоя. Они это больше для солидности, вдоль дороги разбойный люд повычистили. Зимняя поездка скучна и холодна. Это летом хорошо путешествовать, особенно когда слабый дождик прибьет пыль. Кругом зелень, свежесть, мужики в полях вдоль дороги пашут, сеют, кость убирают. Телеги снуют, дети боярские попадаются. Движуха! Есть на что посмотреть. А сейчас дураков нет в холодрыгу из дома выходить. Оттого и скучно. Даже если ехать верхом, чтобы размяться, много ли увидишь. Кругом снег, все однообразно белое, порой на дальних опушках промелькнет волк или кабан а уж из воска сквозь мутную слюду вообще ничего не разглядеть. Можно бы стекло вставить, но оконцы все равно маленькие. К тому же не никто не отменял. А ехать, уткнувшись в узкую щелку, с риском расшибить нос, когда вазок подбросит на ухабе или в кривой колее, так себе идея. К тому же стекло я предпочитал расходовать там, Где оно давало больше пользы, в мастерских, в парадных палатах, чтоб пыль в глаза пустить. Феодализм без понтов никуда. Просто на продажу, а княжеский вазок и с людой обойдется. О, тряхнуло так, что я чуть башкой о крышу кибитки не ударился, а слушка вцепился в жаровню, чтоб не опрокинулось. Что там, рискнул я приоткрыть окошко. Трупе замерзлая. Пробасил ехавший обочь воска всадник. Видать, какой-то бедолага не дошел. Тяжелый выдался год, холодный и мокрый, ржи уродилось мало, кое-где голодали, жрали лебеду и кору. В городах и деревнях сразу по лицам видно: худые, сероватые, костистые, только упрямый блеск в глазах. Ничего, приметы добрые. Снега много, лето обещается теплое. Бог даст, перебедуем, будем с хлебом. Всех, кто стекался в города за пропитанием, я велел собирать и ставить на работы. И сделал несколько крупных втыков подручным князьям и наместникам, кто просто раздавал хлеб голодным. Потому что надо приучать людей искать не милостыню, а заработок. Но как вернусь на Москву, надо будет собраться с Машей, Дионисием, Елагой и прочими, подумать, что можно предпринять на будущее. При нашем климате, когда недород через два года на третий, да еще голод раза два в десятилетие, надо иметь продуманную политику и ресурсы на такой случай, раздавать хлеб и тем более деньги делать только хуже». Можно ввести монополию по образцу поташной и диктярной. При голоде зерно скупают только государевы-житницы. Всем остальным запретить прямо под страхом смерти, чтобы даже мысли о наживе отбить. Хлеб тратить на оплату работ, во всех городах строить, достроить да строить те жамбары и продавать по твердой цене. Что еще? запретить вывоз из пострадавших местностей. Не знаю, это хорошо, когда хлебородные места в разном климате лежат. А у нас пока все в одном. Хлебных торговцев пока одними увещеваниями церкви в узде держать можно. Вот потом, когда моими трудами возникнет протокапитализм, будет хуже, расчухают те самые 300% прибыли, Изобьют на христианскую любовь к ближнему. Тогда придется принуждать внеэкономически. Что еще? Импортировать не получится. Больно хреновый у нас скорость доставки. Хотя обычно наступающий неурожай виден еще до середины лета. Так что можно успеть обернуться до Персии и обратно. Там с хлебом обычно хорошо. Только наших могут в хаджи тархане задержать. Значит, нужно заранее с тезиками подишахскими договориться. — Стой, стой! — донеслось снаружи и выбило из головы государственные мысли. — Сейчас расчистим! — ржанул конь, за ним другой. Я поплотнее запахнул шубу и выбрался наружу на скрипящий снег. Впереди у головы колонны некая колгота и затор. Едва сделал шаг подойти посмотреть, как тут же волк подвел скалу, ж великому князь пешком. Со вздохом поставил ногу в стремя и приложился задницей к холоднющему седлу. Вот же ж, прошелся бы сам, размялся, а теперь отмораживай седалище. Встроенного обогрева еще лет пятьсот не будет только на собственное кровообращение и надежда. Поперек дороги встряли, сцепившись оглоблями, двое тяжело груженных саней. Две заиндивелые лошаденки кожда кости безразлично уткнули головы вниз. Объезд только по целине. никакого двухполосного движения нет и в помине. А если метель, то даже с однополосным беда. По колено в снегу стояли худой мужик, мужик посправнее, тощая баба с детенком на руках, и еще пятеро мальцов, примерно от двенадцати до двух лет. Все в разбойных тулупчиках и шубейках, у кого из зайца, у кого из овчины. — В город перебираемся, село запустело, голодно. Вот братанч в город позвал. Над треснутым голосом вещал худой мужик, кивая на молчавшего второго. Баба только косилась на толпу оружных, не зная, пугаться или радоваться. А старший сын глядел с восторгом, переминаясь ногами в лаптях. «Подъехал, посмотрел. Румянца нет, лица землистые, но вроде ничего не пухнут. Как с хлебом. Спаси бог, боярин!» — поклонился мужик. Волк, да и некоторые вои начали набирать воздуха в грудь, дабы пришибить охальника акустическим ударом. Но я отмахнул. Мне совсем не нужно, чтобы селяне валились на колени в снег. Наместник княжи, дай Господь ему здоровья, велел всех, кто в работу придет, кормить. Ну вот, ни один я такой умный. До города далеко еще. «Так вон, за тем бором, пять поприщ, не более!» «Ну, помогай, Бог!» Я тронул коня и отъехал, дав знак веселому и румяному Ваське Патрикееву, младшему брату, вошедшего в возраст Ивана Гвоздя. Он сунул мужику в руку московскую копейку, а потом в полголоса спросил. «Знаешь, с кем говорил?» Самим государем и великим князем Василием Васильевичем. Гордо выпрямился и подбочинился в седле, Васька. Ох ты ж! Только и вякнула молчавшая все время баба. Сплошной прибыт к мужику, и серебришка, и будет что внукам рассказывать. Не просто на паперте у собора князь поведал, а разговаривал. Кони, словно почуяв близкий ночлег, над Далей и до Вязьмы мы добрались еще до конца короткого зимнего дня, под красноватый от близкой вечерней зари на облаках. В отличие от оставшихся далеко за спиной бывших мажайских владений, включенных в состав Великого княжества давным-давно, окрестные земли присоединились благодаря Диме. Именно отсюда происходил род, давший нам Никифора. Вяземские вообще очень серьезно вписались в новую политику, вплоть до того, что отказались от удела, передав его под управление наместнику, а сами разъехались исполнять государевы службы по всем землям от Витебска до Вятки. После встречи с мужиками на дороге я пересел обратно в вазок и чуть не проклял все на свете. По мере приближения к городу дорога делалась все хуже и хуже. Полозья местами скрипели по земле, а кибитку качало как в шторм. Но уже потянула горьковатым дымком от десятков очагов. Совсем чуть-чуть осталось до натопленных палат горячего варева, теплого только из печи хлеба. Вяземский наместник расшибался в лепешку, чтобы угодить, накормить, устроить, показать. Но я уже был мыслями в Смоленске. Радость близкой встречи затмевала все остальное. Вок тоже рвался вперед. Мне даже казалось, что его конь на остановках приплясывает от нетерпения. Да и всем остальным зимняя дорога осточертела. Так в мыслях и чаянии скорого конца пути... Мы добрались. Дима, как обычно, не мог удержаться, чтобы не пустить пыль в глаза. Две сотни почетного эскорта с пиками в золоченных нагрудниках, почти настоящие кавалергарды. Равняйсь смирно к встрече справа под знамя и все такое. Смотрится эффектно, и надо бы мне тоже вводить. Строевая подготовка — основа любого регулярного войска, по крайней мере, лет на пятьсот вперед. На снег от воска до красного крыльца расстелили цветные сукна. Я так полагаю, просто потому, что ковровые дорожки еще никто не ткет. Но это поправимо. Заказ в Персию отправить недолго. Встречающая свита одета добро, без вызывающей роскоши, и без попугайских расцветок, как в прошлый раз. Торлопы под влиянием шемяки мутировали в бекеши, у конвоя единого образца, у свиты с различиями. А чтобы на нынешних диких морозах не задубеть, поверх еще бушлыки и суконные плащи, у рядовых серые, у десятников синие, у самых старших красные. Котты, пессы, шоссы ускоренно отмерли, Да и не годятся они для нашего климата. Но все равно литвины до сих пор выделяются, держатся за свои остроконечные шапки. На круглые не переходят. Среди рындиминых полно знакомых по Москве лиц. Младшие Ховрины, галтяевы, даже внучок Всеволожа, Андрей Кутиха, прочие. Мы вообще старались знать, перемешивать и переселять. Кого по службе, кого по палу, чтобы подрезать сепаратизм. Так что на Вятке и чердыни сейчас немало литвинов, на Литве — новгородцев, в Новгороде — галичан и так далее. После торжественной встречи у трапа самолета, эх, если бы, лобызаний и объятий, Шемяка сразу потащил в баню. Ну, я последний буду, кто от такого откажется. Баня для русского человека — вторая мать, да еще после дороги. Раньше-то я по баням все больше переговоры переговаривал, а здесь распробовал. Это же кайф, когда все правильно сделано. А у Димы все по уму, всегда завидовал его умению налаживать жизнь. Баню он отгрохал прямо на берегу Днепра из здоровенных бревен лиственницы. — А чего не из дуба? — Дуб на стены и прочее городовое строение идет, — хозяйственно объяснил Дима. — А лиственница гниет меньше, из нее еще все полы сделаны. Отличная баня, а еще трофеи охотничьи в палате развешаны, Шкуры волчьи да медвежьи, головы кабанов, туров и прочих зверюк. В такую баню не стыдно пригласить хоть из правительства людей, хоть из администрации президента, разве что освещение только свечное. Но это на утентику списать можно. У кирпичной печки возился самолично отче Ипатий, подкидывая дровишки за чугунную дверцу. Он разогнулся, без малого уперся макушкой в теснины потолка и прогудел. — Здоров ли, княже! — Здоров-здоров! И отошел в сторонку, давая волку обняться с приятелем. — Все готово. Коль желаете, можно первый жар поймать. Сунул нос в парилку и тут же выскочил обратно. Этот прохиндей натопил так, что чуть глаза не полопались и почему-то показалось, что там гуляет слабый хвойный аромат, хотя как раз парилку положено делать из ольхи или осины. — Так мы кусочек намеренно кедром пустили, как раз для запаха, — объяснил Шемяка, тоже сунулся был в парилку и тоже выскочил обратно. — Ипатий, твою мать! Сожжешь князей к хренам! — Так обождите, — рассудительно посоветовал юрод. — Жар малость уляжется а мы пока с волком похлещемся. Эта парочка нырнула в адское горнило, откуда тут же донесся здоровый гогот, шлепки веников, мычания да охи. В палату незаметно проскользнул Никифор Вяземский, а следом мой потешник из скомороха Фремес и тихонечко устроились за столом, делая вид, что их тут нет. А -а -а -а! Вылетел из парилки волк и, распространяя вокруг волну жара, выскочил через предбанник прямо на улицу, где рухнул в сугроб. Над сугробом мгновенно поднялся стол пара, рядом бухнулся блаженно стонущий ипатий. Они сделали еще один заход, затащив с собой за отчаянно пившего, когда его хлестали в два а потом выбрались в палату и уселись с благостными рожами. — Ну что, пошли мы? — Шемяка нахлобучил войлочный колпак, рукавицы и прихватил из скатки распаренный дубовый веник. — Никифор, поддай! — Вяземский зачерпнул ковшом и плеснул издалека, чтобы не попасть под струю. Смешанная с квасом и мятой вода дала чумовую волну, ударившую в лицо, в стену, в спину. Когда после третьего захода мы закончили париться, волка и патия и ребеза в бане не оказалось. Наверняка отправились в загул, дай бог, чтобы город не спалили. Так и представляю, как эти трое веселятся под песни и похабные частушки скомороха. Мужики вокруг ржут, как кони, девки и бабы демонстративно затыкают уши, а сами все равно слушают. — Ох, хорошо! Вся скверно вышла! — растекся главный сыскарь. Мы устроились за столом, завернувшись в льняные простыни и потихоньку потягивали пиво, под которое Дима выставил самолично пойманную и засоленную до состояния воблы рыбу. «Казимира короновали», — отдышавшись, начал серьезный разговор Никифор. Три года тому назад старший брат Казимира Егайловича, польский король Владислав, ввязался в крестовый поход против турок и весьма эпично погиб подварный. И все три года польская и не перешедшая к ним литовская знать интриговали за королевский трон. Не без нашей, надо сказать, помощи. Партия Казимира за это время ухитрилась схорчить Михаила Жигмонтовича и посадить Казика на престол в сильно обгрызанном Великом княжестве литовском. Но против его избрания королем упирались не только имевшие собственный интерес польские магнаты, в том числе происходившие из пестов, но и литовские князья бояре как ни странно. Впрочем, Почему странно? Они вполне резонно опасались, что при едином правителе Польша быстро проглотит остатки Литвы. — Что, уговорил Казимир Литвинов? — потребовал я деталей. — Да, ценой привилея. Никифор повернулся к стене, подтянул суму и выудил из нее грамотку. Мы с Димой чуть не стукнулись лбами над текстом общеземского привилея. — Ага. «Уравнение в правах польской и литовской шляхты, гарантия независимости Литвы, пожалованная землей только уроженцам Литвы, должности и звания тоже. Но <свят> лет на десять поглощение замедлит, если мы к тому времени все не отберем», — хохотнул Дима. «А я полез читать дальше Я аж присвистнул. Запрет принимать беглых хлопов». Запрет переходов от одного владельца к другому — джентуральное крепостное право, насколько я помню. «Варшава сей привели признала, а от Гродненского отказалась», — дополнил Никифор. Но так мыслю долг планы не удержится. Подминать полезно. Кардинал Шампинский зато стоит. — А еще от Казимира будет к великим князьям о мире послано. — Семь условия? — утвердил. — И какие же? — хором спросили мы. — Чья сегодня земля, тот ее и держит. — Ага, то есть признание всех деменных завоеваний. — Новгород и землю новгородскую за великими князьями навеки век вечный признают чего это они такие добрые? — повернулся ко мне Шемека. — Ну, им теперь до Новгорода десять верст и все лесом. Так чего б не отказаться, а вот что они взамен захотят? — Вестима, продолжил Никифор. — Великим князьям противников Круля ни в Литве, ни в Польше не прельщать. Тут мы посмеялись втроем. Ага, нашли дураков. Мы, конечно, им дровишек подкинем, но поляки при их уже проявившихся склонностях вполне себя замучают сами. Кто в Польшу боль влияния имеет? Никифор начал отвечать, как по писаному. Перво кардинал Шампинский, канцлер великий коронный Ян Концепольский. Ерема Асолинский с Казимиром, его сторонники из Литвы приехали, Василий Острожский прозванием Красный, да Михаил Кезгайла, сын Каштеляна Виленского, а кто в Литве остался? Братья Коребуты, Юрий князь Несвицкий, да Василий князь Збаражский, к великий Петр Монтигердович, но он стар вельми. А ежели кому прелестные письма слать, так боярину радзевилу Остиковичу, маршалку надворному. Сей муж великого честолюбия родом величается и даже на престол метил. Если он родственник тому, про которого писал Синкевич, то веселенькая семейка у Радзивиллов получается. Прям как наши шуйские не к ночи будут помянуты. Но вот и тот вопрос, ради которого я тащился в Смоленск. Подписываем мир с Казиком. Или нет? Так-то прибрать остатки Литвы куда как заманчиво. Да нам бы сперва нахапанное переварить. А с другой стороны, а с третьей решили подписываем. Пауза для приведения государства в приличное состояние, накопления казны и ресурсов. А чтобы полякам жизнь медом не казалась, формируем нашу пятую колонну. Мы еще пообсуждали вероятных кандидатов в нее, а потом Никифор накинул свою рясу, взял суму и посох, перекосился и уковылял. И остались мы над пивом и рыбкой вдвоем. Сейчас отужинаем. У меня поварня роскошный лагман делает. — Поварня? Стрепуха? — Не так сказал. На поварне, мужик. — Сам понимаешь, лагман сварить или там баню истопить женщины тоже могут, но не так. — Попробуем, попробуем. Ты, кстати, когда на Москву? — Так у тебя там жить негде? — усмехнулся Дима. — Э, нет, братец. Я поводил указательным пальцем. «Достроили твой терем еще прежде моего». «А Кремль?» — удивился Шемяка. «Стены со стороны торга полностью подняли. Сейчас башни заканчивают. Стены вдоль Неглинки наполовину, а за Москворецкую сторону еще не брались. Но все просевшие и оплывшие места поменяли. Случись чего, Кремль против прежнего куда сильней». А еще спас Андронник. А зубцы на стенах какие? Как положено, ласточкин хвост. Сами додумались? Не, я приказал. Нарисовал и мастерам отдал. Хлебнул я малинового кваса. И что? Сразу так взяли и сделали? Они же все упрямые, как... Ага, но я схитрил. Сказал, что такие делают все, кто против папы. «Где-то я слышал историю, что характерный кремлевский зубец унаследован от итальянских гибелинов, и этот довод сработал. А предполе не унимался Дима, — после пожара торг сильно расширили. В занеглимени запретил строить ближе полутора стасажений. Шемяка прикинул и кивнул». Подходящее Будет куда бастионы вкорячить, когда до этого дело дойдет!» Пока он там считал, заведя глаза к потолку, я придвинул принесенную с собой шкатулку, открыл и выдал ему золотой обруч с чеканкой, сапфирами и бирюзой в оправах. Над лобной частью играл веселыми бликами и пускал искры прозрачный граненый камень, Брюлик! ахнул Дима. Не, пока горный хрусталь. Алмазы точат, но пока хорошей игры не выходит. Дима примерил обруч. Венец лег идеально, не промахнулись злотокузнецы. — Хорош, хорош. Хочу с ним одну аферу провернуть. И я зашептал крестному брату на ухо, не доверяя даже проверенным стражам за дверью. Дима ржал, как подорванный. «От же банкирское отродье!» Отсмеявшись, он налил себе из корчаги еще пива и отломил соленую рыбью спинку. «Эх, жаль, таранки или в облачке нет. Ничего, дойдем до Астрахани Азова. Будет».